Классификация элементарных частиц «Сколько элементарных частиц обнаружено до сих пор?» спрашивают в своей книге по физике РДЖ. Если судить по толщине кратких справочников, где описаны их свойства и которые имеют хождение среди физиков, то несколько сотен. Многие из этих частиц собраны в семейства, похожие на семейство нуклонов или пионов. Эти семейства играют роль, сравнимую с ролью периодической системы Менделеева, столь полезной в химии. Но именно такое сходство и наталкивает на мысль, что мы занимаемся классификацией объектов, похожих на атомы, а вовсе не элементарных. Так или иначе, но уже снова начались поиски действительно элементарных составляющих вещества. К 1963 году выяснилось, что частицы следует объединить в более обширные семейства. Древнегреческие философы приписывали атомам исключительно правильные и симметричные формы. Хотя реальные атомы весьма далеки от этого, мысль о том, что в физике понятия симметрии должно играть важную роль, осталась. Классификация частиц по семействам как раз и отражает существование какой-то симметрии в природе. Физика элементарных частиц в 50-е годы находилась в стадии формирования. Основными средствами экспериментальных исследований в этом отделе физики были ускорители, выстреливавшие пучок частиц в неподвижную мишень. При столкновении налетающих частиц с мишенью рождались новые частицы. С помощью ускорителей экспериментаторам удалось получить несколько новых типов элементарных частиц, помимо уже известных протонов, нейтронов и электронов. Физики-теоретики пытались найти некоторую схему, которое позволило бы классифицировать все новые частицы. Учеными были обнаружены частицы с необычным, странным поведением. Скорость рождения таких частиц в результате некоторых столкновений свидетельствовала о том, что их поведение определяется сильным взаимодействием, для которого характерно быстродействие. Сильные, слабые, электромагнитные и гравитационные взаимодействия образуют четыре фундаментальных взаимодействия, лежащих в основе всех явлений. Вместе с тем странные частицы распадались необычно долго, что было бы невозможно, если бы их поведение определялось сильным взаимодействием. Скорость распада странных частиц, по-видимому, указывала на то, что этот процесс определяется гораздо более слабым взаимодействием. На решении этой труднейшей задачи и сосредоточил свое внимание Гелман. Мари Гелман родился 15 сентября 1929 года в Нью-Йорке. И был младшим сыном эмигрантов из Австрии Артура и Полин Гелман в девичестве Рэштайн. В возрасте 15 лет Мари поступил в Ельский университет. Он окончил его в 1948 году с дипломом бакалавра наук. Последующие годы он провел в аспирантуре Массачусетского технологического института. Здесь, в 1951 году, Гелман получил докторскую степень по физике. После годичного пребывания в Принстонском институте фундаментальных исследований, штат Нью-Джерси, Гелман начал работать в Чикагском университете с Энрико Ферми, сначала преподавателем, затем ассистент-профессором и адъюнкт-профессором. В 1955 году Гелман стал адъюнкт-профессором факультета Калифорнийского технологического института. Исходным пунктом своих построений он избрал понятие, известное под названием зарядовой независимости. Суть его состоит в определенной группировке частиц, подчеркивающей их сходство. Например, несмотря на то, что протон и нейтрон отличаются электрическим зарядом, протон имеет заряд плюс 1, нейтрон – 0. Во всех остальных отношениях они тождественны. Следовательно, их можно считать двумя разновидностями одного и того же типа частиц, называемых нуклонами, имеющими средний заряд или центр заряда, равный 1 к двум. Принято говорить, что протон и нейтрон образуют дублет. Другие частицы также могут быть включены в аналогичные дублеты или в группы из трех частиц, называемые триплетами, или в группы, состоящие всего лишь из одной частицы – синглеты. Общее название группы, состоящей из любого числа частиц – мультиплет. Все попытки сгруппировать страны частицы аналогичным образом не увенчались успехом. Разрабатывая свою схему их группировки, Гелман обнаружил, что средний заряд их мультиплетов отличается от среднего заряда нуклонов. Он пришел к выводу, что это отличие может быть фундаментальным свойством странных частиц, и предложил ввести новые квантовые свойства, названные странностью. По причинам алгебраического характера странность частицы равна удвоенной разности между средним зарядом мультиплета и средним зарядом нуклонов плюс один к двум. Гелман показал, что странность сохраняется во всех реакциях, в которых участвует сильное взаимодействие. Иначе говоря, суммарная странность всех частиц до сильного взаимодействия должна быть абсолютно равна суммарной странности всех частиц после взаимодействия. Сохранение странности объясняет, почему распад таких частиц не может определяться сильным взаимодействием. При столкновении некоторых других нестранных частиц странные частицы рождаются парами. При этом странность одной частицы компенсирует странность другой. Например, если одна частица в паре имеет странность плюс 1, то странность другой равна минус 1. Именно поэтому суммарная странность не странных частиц, как до, так и после столкновения, равна нулю. После рождения странные частицы разлетаются. Изолированная странная частица не может распадаться вследствие сильного взаимодействия, если продуктами ее распада должны быть частицы с нулевой странностью, так как такой распад нарушал бы сохранение странности. Гелман показал, что электромагнитное взаимодействие, характерное время действия которого заключено между временами сильного и слабого взаимодействий, также сохраняется странность. Таким образом, странные частицы, родившись, выживают вплоть до распада, определяемого слабым взаимодействием, которое не сохраняет странность. Свои идеи ученый опубликовал в 1953 году. В 1961 году Гелман обнаружил, что система мультиплетов, предложенная им для описания странных частиц, может быть включена в гораздо более общую теоретическую схему, позволившую ему сгруппировать все сильно взаимодействующие частицы в семейство. Свою схему ученый назвал восьмеричным путем, по аналогии с восьмью атрибутами праведного жития в буддизме так как некоторые частицы были сгруппированы в семейства, насчитывающие по восемь членов. Предложенная им схема классификации частиц известна также по названиям восьмеричной симметрии. Вскоре, независимо от Гелманна, аналогичную классификацию частиц предложил израильский физик Ювал Нейман. Восьмеричный путь американского ученого часто сравнивают с периодической системой химических элементов Меделеева, в которых химические элементы с аналогичными свойствами сгруппированы в семейства. Как и Меделеев, который оставил в периодической таблице некоторые пустые клетки, предсказав свойства неизвестных еще элементов, Гелман оставил вакантные места в некоторых семействах частиц, предположив, какие частицы с правильным набором семейств должны заполнить пустоты. Его теория получила частичное подтверждение в 1964 году после открытия одной из таких частиц. В 1963 году, находясь в качестве приглашенного профессора в Массачусетском технологическом институте, Гелман обнаружил, что детальная структура восьмеричного пути может быть объяснена, если предположить, что каждая частица, участвующая в сильном взаимодействии, состоит из триплета частиц с зарядом, составляющим дробную часть электрического заряда протона. К такому же открытию пришел американский физик Джордж Цвейг, работавший в Европейском центре ядерных исследований. Гелман назвал частицы с дробным зарядом кварками, заимствовав это слово из романа Джеймса Джойса ⁇ «Поминки по Финагану ⁇ Три кварка для мистера Марка. Кварки могут иметь заряд плюс 2 третьих или минус 1 треть. Существуют также антикварки с зарядами минус 2 третьих или плюс 1 треть. Нейтрон, не имеющий электрического заряда, состоит из одного кварка зарядом плюс 2 третьих и двух кварков зарядом минус 1 треть. Протон, обладающий зарядом плюс 1, состоит из двух кварков с зарядами плюс 2 третьих и одного кварка с зарядом минус 1 треть. Кварки с одним и тем же зарядом могут отличаться другими свойствами, а значит существует несколько типов кварков с одним и тем же зарядом. Таким образом, различные комбинации кварков позволяют описывать все сильно взаимодействующие частицы. Гелману в 1969 году была вручена Нобелевская премия по физике, за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий. Ивар Валлер из Шведской Королевской Академии Наук, выступая на церемонии вручения премии, отметил, что Гелман на протяжении более чем десятилетия считается ведущим ученым в области теории элементарных частиц. По мнению Валлера, методы, предложенные им, принадлежат к числу наиболее мощных средств дальнейших исследований по физике элементарных частиц.